Глава седьмая. Кахар. Новый госпиталь располагался там же, где и старый, рядом с храмом Великой мод Просто пристроили временный корпус, завезли оборудование и даже начали прием жителей из ближайших городов. Может, в городе больница была бы уместнее, но традиции требовали обращаться в храм. Жрецы пытались протестовать, но ал смог их убедить, что врачи диких — это не то же самое, что дикие. Да и вообще, если кому что не нравится, он никого тут не держит. К Шаре решение Дагара приняли молча. Но, несмотря на новый корпус, госпиталь был невелик, и еще 150 новых пациентов разместить там было сложно. ал посмотрел на светлеющее небо. Скоро уже утро, а он еще не ложился. Час на хирургическом столе и столько же в регмодули не в счет. Террена и еще двух самых тяжелых отправили первым рейсом на Каспере. Сам Ал вернулся с последней группой. Сначала занимался эвакуацией больных, уговаривая, а иногда и откровенно угрожая. А затем еще и запихивал на транспортник относительно здоровых, чтобы не возиться и не организовывать сопровождение стаи. Потом еще разбирался с размещением вновь прибывших. От помощи десантников он на всякий случай отказался. А для Кшари на любое действие требовался приказ. Достали. Ал тоскливо посмотрел на тропу, прикидывая, куда быстрее добраться, до келья или до жилого модуля на базе. Первое было верно идеологически, зато внизу нормальный душ, кровать и можно сожрать пиццу. В любом случае идти придется пешком. От одной мысли расправить крылья свежезаштопанное плечо наливалось болью, а спину сводило судорогой. Вздохнул и побрел наверх. Заодно и в госпиталь заглянет, убедиться что там все в порядке. На тропинке было темно, редкие кувшинки-фонари лишь задавали направление, теряясь в утреннем полумраке и никак не помогая видеть то, что под ногами. ал раза три споткнулся, пару раз поскользнулся и пообещал себе забрать с базы человеческий фонарь. «Лейтенант кречет?» ал вздрогнул и посмотрел вперед. А потом поклонился. «Сэр». Но тут же дернулся и справился, вскинул ладонь к лбу проччно подумал что кажется понимает как люди умудряются заработать раздвоение личности осталось обзавестись еще третий маньячный и можно сдаваться психиатром и даже далеко ходить не придется вот один уже напротив стоит капитан ольгин ответил ему удивленным взглядом но комментировать оплошность не стал лейтенант никак не могу вас отловить и на сообщение вы не отвечаете ночь на дворе чего ему не спится Хотя всех врачей по тревоге подняли, и его, наверное, тоже. Он вроде еще и травматолог. в военных медиков редко бывает одна специальность. Но все равно мог бы мимо пройти. Простите, сэр, очень занят был. По данным вашего биосканера, вы очень плохо спите последнее время. Зубы болят, соврал не моргнув глазом Ал. И для убедительности выпятил щеку языком, показывая где именно. Режутся. Тогда вам стоит зайти к стоматологу. Зачем же терпеть? — Зайду, — пообещал Ал. — И найдите, пожалуйста, время зайти ко мне. На всякий случай. — Да, сэр. Капитан Ольгин кивнул и двинулся в сторону госпиталя. Ал постоял и решительно шагнул к другой тропинке. — Пройдет через храм. Чуть дольше, зато вряд ли там еще кто-то кинется лечить его в пять утра. Рядом с храмом было пусто, только на плече Великой Мот сидела знакомая Фейха и косила недобрым взглядом, ревностно охраняя покой великой. Ал подмигнул старой знакомой, дракониха в ответ недовольно дернула плечом, а презрительно отвернулась. Вход в храм освещал одинокий фонарь, и Ал покосился на черный проем. Нет там, наверное, никого. Но на всякий случай заглянул. Мара была в храме. Жрица сидела на коленях перед идолом Мот, уронив голову на пол и вытянув руки. Ал хотел уже отойти. Не стоит мешать жрице, когда так говорит с великой. Но Мара выпрямилась и оглянулась. Догар «Извини, я помешал». «Нет», — Мара быстро вскочила на ноги. «Проходи». «Десять минут ничего не решат. Дойдет до госпиталя попозже». Ал подошел к алтарю и, подпрыгнув, уселся на него сверху. Он с удовольствием бы даже лег на него и вытянулся, пусть хоть в жертву приносят, только не трогают полчаса. Но это было совсем неприлично. Как тут дела? Смогли всех разместить? Да, кивнула Мара. Мэтью приказал поставить палатки, все поместились. Аксенен как? Не очень, погрустнела Мара. Но доктор Саша сказал, что он справится. Ал кивнул. Если майор медицинской службы Берг сказал, что справится, значит справится. Говорили, что их госпиталю достался лучший врач Пятого миротворческого корпуса, и Ал этому верил. Сам он к нему попал сразу после того боя, точнее, его дотащили, когда он свалился рядом с алтарем. И добродушный белокурый гигант с холодной хальги штопал его раны почти два часа, не забывая возмущаться отсутствием мозга у некоторых лейтенантов. Зато отлично все зашил, даже следов почти не осталось. Но главное, он одним своим видом умудрялся заставить пациентов слушаться. У него даже к шаре таблетки глотали молча и в регмодуль лезли послушно, не рискуя задавать вопросы. А еще он единственный из врачей, кто умудрился за месяц выучить Эркхарский, объяснив это тем, что не может с бесспайдерными пациентами на пальцах объясняться. И даже не глотал шипящий, как Мэтт. А остальные? «У многих лихорадка. Надеюсь, великая мод им поможет. Антибиотики помогут лучше. Ты говоришь совсем как они», — укоризненно качнула головой Мара. «Я и есть они», — усмехнулся Ал. «Нет, ты наш». Ал только виновато улыбнулся. «Еще бы он сам знал, кто он». Кшари никогда бы не почувствовал радость при виде подоспевших на помощь штурмовиков, а десантник не схватился бы за мечи, напрочь забыв про висящий на поясе игольник. Он был частью двух миров, но это не делало его своим в обоих, это делало его чужим для всех. Он словно застрял на туманном перекрестке, не находя нужного пути. Мара шагнула поближе и встала напротив. — Ты устал, Дагар. Под глазами у Мары залегли темные тени, лицо осунулось, а кудрявая прядь волос выскочила из косы, и непослушной спиралькой упала на щеку. Аллу дико захотелось протянуть руку и заправить эту хулиганку за ухо. Желание было дурацким и таким сильным, что ал даже на всякий случай убрал руки за спину. Вряд ли жрица оценит, если он начнет хватать ее за волосы. — Ты тоже устала. Тебе бы поспать. Мара была одной из немногих в храме, кто снял маску, единственный из жрецов, рискнувших открыть лицо. По меркам Терры Мара вряд ли могла считаться красавицей, но Аллу все нравилось. И россыпь бледных, непонятно откуда взявшихся веснушек, и широкие скулы, и упрямо вздернутые вверх уголки губ. Даже голубые венки, разбросанные по всему лицу, нравились. «Хорошо мэтру суждать, пригласи погулять. А куда здесь приглашать?» В город, в броне и в сопровождении патруля? Или у водопада под дождем посидеть? Единственное — договориться с орбитальной службой и напроситься в патрульный шаттл. Наверняка она ни разу не была в космосе. Если бы он мог взять ее с собой на Терру, показать океаны, небоскребы в столице, позвать в кафе. Если бы он сам мог туда вернуться. Знаешь, а на Тере идет снег. Это такой замороженный дождь. Он падает и не тает. И все вокруг белое. Как это? Замороженный. Так? Забавный, только холодно очень, и солнца почти нет. Мара чуть наклонила голову, и отблески фонаря заплясали золотыми искрами в корих глазах. Я тебе завидую. Ты видел терру Рох, ну почему он тогда не объявил себя великим машером Куда глупее, зато никаких обязательств. Ты бы полетела туда, со мной? «Да», — просто ответила Мара. «С тобой, да. Но нам же нельзя». Ал посмотрел на великую мод. Та молчала, но явно осуждала глупости, о которых они тут болтают. «Это да. Нам ничего нельзя». Ал вздохнул и переключился на насущное. «Как там Террак? Что доктор Саша говорит?» В первой партии улетел не только Террен, но и мальчишка с изодранными в клочья ногами. Встреча с дикой кошкой закончилась не в его пользу. Когда Ал его увидел, то не поверил, что его можно спасти. Ноги были опухшие, черно-красные, залитые соком личи, но даже он не маскировал приторный гнилостный запах. А сам мальчишка ни на что уже не реагировал. Врачи молча потащили его на корабль, и Алл не успел спросить, есть ли у птенца шансы. Мара вдруг нахмурилась, собрав брови сердитым домиком. — Доктор Саша ничего не понимает! Он решил, что нужна ампутация, что ноги уже не спасти. И если не отрезать, он умрет. — Ну, он хороший лекарь, — осторожно сказал Ал, не понимая, что так разозлило жрицу. — Значит, нужна ампутация. Главное, пусть спасут. — Ты чего? Он же к шаре. Он не сможет летать без ног. — О, — растерялся Ал, — не подумал. Мара шагнула ближе, ее лицо оказалось совсем рядом. — Ты догар. Они тебя слушают. Ты должен сказать ему, что так нельзя. Если нельзя спасти, надо отпустить. Он не сможет жить без ног. Зачем мучить?» Алл глубоко сомневался, что майор Берг будет его слушать, а уж тем более менять свое решение из-за слов какого-то кшаря. Но главное было не это. Он вдруг вспомнил заунывный бой барабанов, тяжелый нож в руке и огненную волну эйфории, несущуюся по венам. Он помнил всех, кого убил, но все остальные его не волновали, а тот волновал. Ал провел рукой по шершавому камню алтаря, вспоминая. Волков ошибался. Опиоида — это такая мелочь, настоящий наркотик совсем другой. Он помнил это ощущение, как входит нож в тело, и бешеный восторг захлёстывает мозг. И возникает желание почувствовать его еще раз. Он даже в последнем бою ловил отголоски той эйфории. Дайте щенкам почувствовать власть, вкус крови, добавьте щепотку бургара, чтобы закрепить, и следующий приказ они выполнят с удовольствием. Просто чтобы еще раз почувствовать то же самое. — А ты говорил это доктору? — Конечно. — И что он? — Он обозвал меня ин инквизитором и отправил молиться. Кто такой этот инк? ал пожал плечами, он тоже не знал. «Так ты поговоришь с ним?» Ал посмотрел на алтарь и улыбнулся. «Пора возвращать долги мирозданию. Он и так слишком много задолжал». «Нет. Но я обещаю тебе, что этот к шаре будет и летать, и ходить, и бегать, и все остальное. Ему рано на алтарь, поверь мне». «Но как?» Ал не выдержал, протянул руку и заправил упрямую прядь за ухо. «Просто поверь мне». Они сделают это. И если ты хочешь полететь на Терру, это возможно. Не думаю, что великие обидятся. Взгляд Мары стал сначала удивленным, потом недоверчивым, а затем она неуверенно улыбнулась. Я верю, догар И спасибо. Мара вдруг подалась вперед и прижала губы к его губам. На короткую секунду. Развернулась и бросилась к выходу. Алл изумленно моргнул и зачем-то потрогал рот. А потом щеки. Они горели. Похоже, жриц воспитывали как-то иначе, не как к шаре. Либо она одна такая, на весь аркхар. И, кажется, мэт был прав. Он самый тупой к шаре в галактике. Но он ему об этом не расскажет. Повернулся и посмотрел на камеру над входом. Ему и без него расскажут. Спрыгнул с алтаря и тоже пошел к выходу. Надо, пожалуй, связаться с орбитальной службой. Пусть покатают. Жалко им, что ли? Алл проснулся к обеду и, как ни странно, выспавшимся. Давно он так крепко не спал. Пришел утром, упал и вырубился. Последнее время это было роскошью. Целых пять часов непрерывного сна. Странно, что его еще никто не вызвал. Быстро встал, умылся, нашел чистую одежду, вышел на террасу и остановился на верхних ступеньках лестницы. Лужа была на месте. Помимо лужи был еще Хакун и вчерашний убийца, который возюкал в стоке лопатой больше размазывая грязь, чем ее убирая. хакон молча наблюдал. Дождь лил. Лужа издевательски пузырилась. Кшаре опускал лопату, цеплял микроскопический комок глины и отбрасывал его в сторону. К Волкову! Всех к Волкову! Дай сюда! Алс бежал с лестницы и протянул руку. Лопату дай! Кшаре молча протянул орудие наказания. Алл сильным грибком зацепил грязь, переваливая ее за заборчик выложенного камнями стока. И еще раз. Покосился на кшаре и усмехнулся. Оба стояли с открытыми ртами. Это они еще не видели, как их будущий догар с другими кадетами неделю расчищали город после сильного снегопада. Техника тогда не справлялась, сугробы были до третьего этажа, и десант бросили вытаскивать людей из снежного плена. Весело было. Особенно, когда замерзли окончательно, греться у девчонок из инженерного колледжа и пить с ними сладкий до приторности чай. Познакомился, конечно, мэт но греться бегали всем взводом. «Если ты к шаре...» — Ал выдернул застрявший камень, и вода тонкой струйкой устремилась по желобу «То, убрав грязь, ты не перестанешь им быть. А ходить по лужам неудобно». Ал взмахнул лопатой еще пару раз и, убедившись, что вода начала течь, отставил лопату в сторону. Потом дочистят. Надо сначала с делами разобраться. До госпиталя он так вчера и не дошел. Решил, что мешать врачам не нужно. Раз не зовут, значит, все в порядке. Но сегодня стоило уже заглянуть. Ладно, если тебя это так напрягает, можешь дальше не чистить. Твои у храма великого эльха. Можешь вернуться к ним. К шаре, упрямо поджав губы, смотрел на него в упор. Что? Почему ты не отправил меня на алтарь? Я же пытался тебя убить. Ал постарался сделать серьезное лицо, но настроение было слишком хорошим, чтобы портить его воспитанием дурных подростков. «Те, кого я здесь убил, защищали себя. Ты защищал храм. Я не убиваю за такое. Но в следующий раз сначала спроси, а потом доставай нож». Кшари молчал. «Что-то еще? Я разрешил идти. Я еще не дочистил», — буркнул Кшари и неуверенно поклонился. догар Алл отвернулся, пытаясь скрыть улыбку. Нормально, обучаемый. Впрочем, Ксен всегда правильно воспитывал терраков. И тут же тренькнул сигнал вызова. Лейтенант кречет, слушает. «Командир!» — голос у Мэтта был веселый. «Дуй в госпиталь! Тут твои буянят! Либо ты их успокоишь, либо я! Из игольника!» ал выругался. Но все же было так хорошо. Он вообще-то поесть собирался. Лететь до госпиталя было действительно быстрее, чем бежать. Всего несколько ярусов. Ал приземлился на специально расчищенную для катера площадку и быстро пошел к новому корпусу, прикидывая, что там случилось. Если бы что-то серьезное, то мэт бы не веселился, а вызвал десант. Да и местных к шаре привлек. За ним не заржавеет и крылатыми покомандовать. В холле народу было много. В центре стояли два десантника, вывернув руки и поставив на колени Террена Ксенена. Третий рядовой линт, закрывая их могучими плечами, стоял чуть впереди. Перед ним Мара, уперевшая руки в бока и задравшая голову. Чуть дальше майор Берг, вооруженный медицинским диагностом. На подоконнике сидел мэт и откровенно веселился. Игольник, тем не менее, лежал у него на коленях. В углу рядом с креслом стоял четвертый десантник, и правая рука у него была изогнута не самым нормальным образом. «Отпустите его». «Мэм, покиньте опасную зону!» «Мэм, я прошу!» Голос рядового линта был усталым. Судя по всему, повторял он это уже не в первый раз. «Отпустите!» Мара попыталась поднырнуть десантнику под руку, и рядовой с тяжелым вздохом шагнул вперед, ухватил жрицу за талию и, подкинув вверх, забросил себе на плечо. Мара взвизгнула и тут же заколотила по широкой спине кулаками. Терен дернулся, пытаясь вывернуться из захвата. «Отставить!» рядовой подпрыгнул и резко развернулся вытягиваясь по стойке смирно мара осталась у него на плече но драться перестала и затихла рядовой поставьте жрицу на место хотя лучше поставьте ее вон в тот угол да сэр ал бросил быстрый взгляд на бывшего наставника и повернулся к мэту что здесь произошло мэт перестал ухмыляться и спрыгнул с подоконника наш гость очнулся в реанимации с блокатором на шее Вышел из блока и зашел в соседний. А там их мальчишка, которого Иби подрала. Тоже с блокатором. Ребята с поста прибежали, хотели его тормознуть. Дальше докладывать? Не надо, я понял. ал повернулся к стоящему у кресла десантнику. Я же предупреждал. Не подпускать к шаре на расстояние удара. Виноват, сэр. Идите к врачу рядовой. ал опять посмотрел на Мэтта. А ты не мог словами ему объяснить? Когда я пришел, — пожал плечами мэт тут буянила только наша уважаемая Аште. «Лейтенант кричит», — прогудел майор Берг. «Мне не очень нравится, когда одни мои пациенты пытаются угробить других. Может усилить охрану?» «Господин майор, сколько еще человек в реанимации?» «Пятеро. Все с блокаторами. Естественно, это же реанимация. Повезло, что еще не проснулись. Этого?» — ал кивнул настоящего на коленях Террена. «Можно уже выписать из реанимации?» «Я думаю, да. Тогда дайте ключ от блокатора». «Лейтенант», — майор замешкался, — «полагаю, что это не очень хорошая идея». «Господин майор», — предельно вежливо сказал ал «за вашу безопасность отвечаю я. Если вас убьют, я отвечу. Дайте ключ, пожалуйста». «У них аллергия на ошейнике», — пояснил Мэтт. «Сразу отек мозга начинается». «Вообще-то я про его диагноз. Он только после инфаркта, ему лежать надо, а не прыгать тут», — проворчал доктор, но ключ протянул. «Если вы решили его добить, пожалуйста». ал шагнул к бывшему наставнику и отчеканил. «У диких нет, Эне». И я давал слово. «Забыл, Террен?» Прижал пальцы к шее и приказал. «Успокой пульс, а то будет плохо». Маску с Терреной сняли. Видимо, она тоже мешала реанимировать. И Алл подумал, что он ошибся. «Нет, Терену сорока. Максимум тридцать пять, а то и того меньше. Надо же, а раньше он казался чуть ли не старым. Да, к Шаре долго не живут». Вена под пальцами начала вздрагивать тише. Ал подождал, пока пульсация дойдет до нормальной, и прижал ключ блокатору. «В какой палате, мальчишка?» «В третий. Отпустите его. За мной, тыран Остальные свободны». На приказ «свободны» среагировали не все мэт тоже двинулся следом, за ним доктор. Последней в палату юркнула Мара, и Алл сердито подумал, что надо с ней поговорить. Если она будет и дальше так лезть, он к ней охрану приставит. Или отправит жить на базу. У широкой кровати суетились сразу два врача, громко пищал кардиомонитор. «Разрешите?» — Алл подвинул стул и сел рядом с кроватью. «Привет, я догар Александр. Как ты?» Бледный до да синевы мальчишка уставился на него огромными голубыми глазами. Совсем ребенок, до возраста клятвы на крови ему еще было далеко. Где его Террен подобрал? «За что, Дагар?» Алла окатила волной боли, звенящей в хриплом, сипящем шепоте. В кшаре настолько прочно вбили, что ошейник значит раб, что даже взрослый Террен не увидел альтернативы, не говоря уже о птенце. Надо было вчера прийти, объяснить врачам, тут подождать, пока мальчишка придет в себя. Не допустить этого. — Ты про эту штуку? — Ал постучал себя по шее. — Понимаешь, элькор мешает лекарям тебя лечить, поэтому его временно отключили. Потом снимем, обещаю. — Сними сейчас, — потребовал мальчишка. — Я не хочу на алтарь, как Энна. Ал посмотрел вправо. Светлая простыня опадала там, где у человека обычно бывают колени. — Как тебя зовут? — р Хорошее имя. Сильное. В груди шевельнулось что-то давно забытое и колючее. Ал покосился на Террена, но тот замер в изголовье кровати и просто слушал. — Знаешь, шесть лет назад я очнулся на корабле Диких, и у меня был раздроблен позвоночник. Ал рассказывал, прислушиваясь к писку кардиомонитора. Он становился тише, спокойнее. Врач наконец закончила возиться с капельницей и отошла в сторону. Вторая наклонилась и аккуратно вытерла со лба мальчишки испарину. Алл говорил, стараясь успокоить и объяснить, но боль широко распахнутых глазах не утихала. Так и плескалась, норовя залить все вокруг. «У меня нет ног. Тут нечего чинить». Алл оглянулся. «Доктор, вы же сделаете ему новые ноги?» — Нет, мы его без них оставим! — взмутился майор, но потом глянул на мальчишку и серьезно добавил. — Конечно, будут лучше старых. Нет проблем. И он перешел на Нью-Инглиш. Только надо подлечить, у него уже почки отказывали, да и интоксикация серьезная. И еще у него страховки нет, придется поискать благотворителей, а это время. Не обещайте ему ноги завтра, лейтенант. — Не надо благотворителей. У нас есть деньги, выберите лучшую больницу и реабилитационный центр. У них стояло еще пол ящика кориума. Это будет отличное применение камням. Тогда военный госпиталь на Гамалеи. ал посмотрел на мальчишку и улыбнулся. Ты понял, что он сказал? Тебе сделают новые ноги, но придется полететь на другую планету. Ты готов? Взгляд мальчишки стал совершенно непонимающим и вопрос задал Ксеном. Это возможно? У тебя вчера остановилось сердце, а сегодня ты сломал руку десантнику. Это возможно?» Мальчишка вдруг всхлипнул и отвернулся. ал крепко сжал его плечо и наклонился. «Запомни только одно. Если хочешь летать, слушайся лекаря, выполняя его приказы. Сейчас он твой догар, и твоя жизнь принадлежит ему». Мальчишка молча кивнул, крепко жмуря глаза и пытаясь удержать запрещенные слезы. ал встал и кивнул к Сенону. «Можешь поговорить с ним?» и направился к выходу из палаты. От хорошего настроения не осталось и следа. Снова у него получилось все криво и косо. Мог бы сразу сообразить, что врачи наденут блокаторы. Повезло еще, что Террен только попытался снять ошейник и не облегчить страдания, отправив мальчишку в чертоги. Одного бы удара хватило, и десант бы не успел. Впрочем, десантники тоже оказались везучими, отделались одной сломанной рукой на всех. Говорил же, стреляйте. ал вышел на широкую террасу и бездумно уставился вдаль. Дождь опять усилился. хреново из него получается Дагар. Ал вспомнил, как Ксенон сказал своим, что отдал жизнь Дагару, умолчав, что тот не принял клятву. И он сам малодушно не стал его поправлять, понимая, что иначе придется стрелять. Они подчинились след за Тереном, а не потому, что он смог их остановить. Для них Дагаром был Ксенон. За спиной звонко рассмеялись, и Ал оглянулся. Мэтт стоял рядом с медсестрой и что-то шептал ей на ухо, а та благосклонно внимала, слегка розовеясь щеками. Да, и командир из него тоже дерьмовый. Он должен был сам догадаться взять группу прикрытия, а не орать при всех на своего зама. Надо извиниться. Шаги он услышал, но поворачиваться не стал. догар я прошу вернуть мне меч. И я уйду». «Куда? Там дождь. И тебе нельзя пока летать». Я усомнился в твоем слове. Ты не сможешь мне верить. Не волнуйся, мои люди принесут тебе клятву». Ал молчал долго, глядя, как тонкая стройка падает вниз, разбивается о камень разлетается сотней бестелесных брызг. Ксенон терпеливо ждал. «Знаешь, я не хотел сюда возвращаться. Хотел забыть и не вспоминать, вычеркнуть, но не получилось. Тебе приказали вернуться?» «Попросили». «Меня послали остановить эту войну. Они бы могли уничтожить нас сразу, но не стали. Им не нужны наши жизни». Ал повернулся и склонил голову так, как ученик клоняется учителю. «У меня не получается. Помоги мне, Кахар». Дождь продолжал стучать по крыше, выбивая незамысловатый ритм. «Узнал, значит?» «Странно, что ты меня сразу узнал. Я помню всех своих учеников». «Ты все так же выкручиваешь кисть, доставая меч!» Ал усмехнулся. «Но теперь мало кто может выбить его у меня!» «Мое лицо выглядит, как твое?» «Постарше», — честно сказал Ал. «Знаешь, кто мы?» «Дети Энна», — Ксеннон посмотрел на свою руку. «Мы тушили пожар, двоих из моей звезды заблокировала Мне приказали отойти, но я все равно полез». Я не смог их спасти, но я видел их лица, маски сгорели. Тогда у меня были только вопросы, и они мне стоили звание Террена и чуть не привели на алтарь. Ответы появились позже. — Так ты останешься, Кахар? — Я прошу. К кивнул. — Может, ты и шел сам, но тень Ашера всегда была рядом с тобой. Ты вчера не принял мою клятву. Сегодня примешь? — Где-то далеко ухнула птица. Налетевший ветер донес голоса людей, вплетая их в шум дождя. Тихо звякнули колокольчики у входа в старый госпиталь. Сквозь плотную листву проглядывали оранжевые стены палаток, а далеко в небе появилась черная точка, быстро увеличиваясь в размерах. «Нет, не приму. И не спорь. Ты вчера спрашивал, кто мой догар? Он скоро будет тут, и я вас познакомлю. Он тебе понравится».